Глава 9. Часы остановились. Все. Пенелопа подумала вначале, что не действуют только электронные часы, работающие от сети. Но те, что на батарейках, тоже отказали. И механические тоже. То есть все, что показывало время в этом доме, теперь было мертво. Все это произошло где-то посреди ночи. А вода из кранов продолжала течь. Слава богу. Просто невозможно помыслить, что нельзя будет умыться или принять ванну, или смыть за собой в туалете. Казалось бы, что такое электричество или водопровод? Такие вроде бы нормальные маленькие удобства, но без них, без них никуда. Часы ее не тревожили. Возможно, Пенелопе это просто почудилось, но прошедшая ночь показалась ей необычно длинной. Гораздо длиннее, чем должна быть и она не могла избавиться от мысли, что Дион, Дионис, каким-то образом воздействовал на время и изменил как-то нормальные физические законы. Она подумала о потоке энергии, который взметнулся в небо в ту первую ночь, и у нее не возникло и тени сомнения в том, что он способен сделать и это. Может быть, он собирается укоротить дни, удлинить ночи? Не исключено, что за то время, пока в той долине происходили эти ужасные события, во всем остальном мире прошла только доля секунды. Раздался резкий стук в дверь. Она быстро посмотрела на Кевина, который лежал на полу и читал учебник мифологии. Он немедленно вскочил на ноги. Из кухни поспешил Холбрук. Он схватил дробовик, приложил палец к губам и прошептал «Оставайтесь на местах». Удары в дверь повторились. Пенелопа сползла с дивана на пол и присела рядом с Кевином. Холубрук осторожно отодвинул штору, выглянул в окно и тут же поспешил открыть входную дверь. «Джек!» Он впустил мужчину среднего возраста, крепкого сложения, с короткими волосами и волевым лицом, одетого в разодранные остатки того, что когда-то, по-видимому, было приличным голубым костюмом. Они обменялись особого рота рукопожатиями, похожими на некое ритуальное приветствие, которое заключалось в касании большим пальцем рук локтей друг друга. Вот еще один последователь Овидия. Пенелопа поднялась на колени, затем встала. Это же сделал и Кевин. Холбург провел человека в гостиную. Джек, эти двое мои ученики. Пенелопа Аданам и Кевин. Забыл фамилию. Харт, напомнил Кевин. Аданам брови Джеков скинулись. Их дочка. А вы кто? Спросил Кевин. Джек Хэммонд, полицейское управление НАПы. Полицейский? Пенелопа улыбнулась, почувствовав облегчение и даже надежду. «Слава богу, в городе остался хотя бы один нормальный полицейский!» «Я ничего не понимаю. Вы ведь мне надо, не так ли?» Облегчение быстро испарилось. Глаза полицейского смотрели на нее холодно, оценивающие. Под этим взглядом Пенелопа почувствовала себя исключительно неловко. «Все в порядке, Джек», — поспешил заговорить Холбрук. «Она с нами. Я думаю, что мы сможем ее использовать, чтобы добраться до него». «Использовать меня?» Она подвинулась ближе к Кевину. Этот разговор ей не нравился. «А где же остальные?» Спросил Кевин. «Все там?» Он сделал неопределенный жест вверх. Джек кивнул, и холодность в его глазах исчезла. Она сменилась усталостью, за которой угадывалась страшная изможденность. Пенелопа внезапно заметила на его коже кровоподтеки, а на порванном костюме потускневшие маски засохшей крови. «Сразу сюда и прийти не мог», — сказал он. «Пришлось укрываться в главном управлении». «А где же все-таки все остальные?» — спросил Холбрук. «Молодой человек прав. Они все там». Пытаясь выбраться, Майк разделся догола, облился вином. Но его тоже убили, как и остальных. Джек глубоко вздохнул. Им всем отрубили головы. Солочи! выдохнул Холбрук. «Эти зомбированные безумцы еще там. Они вообще везде». У меня была только одна обойма патронов, поэтому я остался там и затаился. Только сегодня я сделал попытку выбраться. Пенелопе было как-то не по себе. Как шпионка во вражеском лагере. Возможно, Холбрук, да и Джек тоже, ее ни в чем не обвиняют. Но все равно она чувствовала себя виноватой. Но она не была шпионкой. Она была целиком на их стороне. Она была предательницей. «У тебя сохранилась тога?» — спросил Холбрук. Джек покачал головой. «Нет». «Все в порядке. У меня есть одна для тебя. Пойдем». Они пошли по коридору к двери в подвал, чтобы спуститься туда. Пенелопа смотрела на Кевина, стоящего рядом. Он выглядел озабоченным. «Час от часу не легче. Ты думаешь, что в данном случае, когда они двое, это лучше, чем холбрук один? «Может быть, сбежим отсюда, пока не поздно?» — предложила Пенелопа. «Ну и куда? Ты что, не видишь, в каком состоянии этот парень? Он ведь легавый!» Он покачал головой. «А там очень опасно». «Ты слышал, как Холбрук сказал, что они могут использовать меня?» «Да, мне это тоже не очень понравилось», — признался Кевин. «И как, по-твоему, что они могут придумать?» ну, «Насколько я могу судить, у них вообще нет никакого плана». «И что же нам делать?» Кевин пожал плечами. Я знаю», — проговорил он. Я знаю». Джек оказался не таким уж плохим. Конечно же, он был легавым, при этом консервативным, практичным, неуступчивым, но там мрачная холодность, которую она почувствовала при их первой встрече, была результатом стресса, голода и недосыпания. Отдохнувший, насытившийся и расслабившийся, он оказался приятнее Холбрука и неизмеримо более человечным. Пенелопа с Кевином поняли, что с ним они поладят, и довольно легко. Она бросила взгляд на Джека, который спал, свернувшись на диване. Кевин сидел на полу напротив нее, откинувшись спиной на стену, и читал что-то из записей Холбрука. Сам учитель, как всегда, находился в подвале. Все они начали потихоньку сходить с ума. Поначалу это выглядело даже забавно, и она уже не в первый раз подумала, что не лучше ли было, если бы они остались там, снаружи, путешествовали бы в машине, а не прятались здесь. В прежние времена она иногда думала о лежачих больных, прикованных к постели которые только благодаря телевизору получают сведения о жизни Вселенной. Они смотрят новости, информационные передачи, фильмы, сделанные специально для телевидения, основанные на подлинных событиях, видят выстрелы, грабежи, насилие и уверены, что мир за дверями их палаты полон опасностей, что за каждым углом любого поджидает насильственная смерть. Ведь безумие питает само себя. И вот теперь девушка вдруг задумалась – А не происходит ли то же самое с ними, когда они, закрывшись в доме Холбрука, демонизируют тот страшный мир за окнами? Но демонизировать мир, в котором действовали реальные демоны, а может быть, все-таки боги, очень-очень трудно. Но кто же такой Дионис в самом деле? Бог? Чудовище? Мысль о том, что он монстр или дьявол, была приятнее. Тогда, по крайней мере, можно представить себе способ борьбы с ним гораздо труднее вообразить перспективу сражения с Богом. Кевин отложил книгу, встал и потянулся. Посмотрел на спящего Джека на диване, затем сделал знак Пенелопе пройти с ним на кухню. Она снова взглянула на остановившиеся часы над мертвым телевизором и вышла из гостиной. Кевин выглядывал из-за занавески на улицу. «Есть там кто-нибудь?» — спросила она. Он покачал головой. Утром они наблюдали, как банда подростков, одетых только в окровавленные шкуры домашних животных, гнала по мостовой голых пожилых людей, понукая их пистолетами и кнутами. Один старик оступился и упал. Они принялись пороть его кнутом, а потом начали топтать. Двое из группы, шедшие последними, схватили старика за ноги и потащили за собой. Так они и скрылись из виду. Разбитая голова старика оставила на асфальте кровавый след. Кевин отвернулся от окна. Я устал здесь сидеть взаперти. Пенелопа пожала плечами. Но ну, кому это нравится? Я чувствую, что попусту теряю время. Понимаю, что нужно что-то делать, а не делаю. Он махнул рукой в сторону Мира за окном. Ты знаешь, там ведь ничего не затихло. Знаю. Нам надо действовать, пока не будет слишком поздно. Но, возможно, уже слишком поздно. Она подошла к шкафу, вытащила банку теплого напитка Seven up и села за кухонный стол. Кевин опустился рядом. Некоторое время они молчали. «Так кем же они были?» Спросил он наконец. «Кто? Мои матери?» «Ну да». Он сделал паузу. «Ну, прежде». Она пожала плечами. «С ними было все в порядке. Ну, я полагаю, я...» Она тряхнула головой. «Я не понимаю, что, собственно, ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, на кого они были похожи. На хороших родителей. Они просматривали твои школьные дневники, ходили на дни открытых дверей». Следили, как ты чистишь зубы, и нормально ли ты поела? Да, они были хорошими родителями, произнесла девушка с оттенком печали. А они действительно были лесбиянками? Пенелопа почувствовала, как к ее лицу приливает краска. Но так все-таки, в чем же было дело? Повторил он. Да ни в чем, в раке все это, ответила она и нервно облизнула губы. Они опять немного помолчали. Ты знаешь, ты иногда становишься какая-то не такая, сказал Кевин. Вспыхиваешь, как порох». Пенелопа кивнула. «Я знаю». Они взглянули друг на друга, и Пенелопа в первый раз ощутила себя героиней одного из фильмов, когда на экране складывается определенная ситуация. Юноша смотрел так, как будто собирается взять ее за руку, коснуться или даже обнять. И она поняла, что позволит ему это. В дверях появился Джек. «Привет», — произнес он. «Привет». — ответил Кевин, чертыхнувшись про себя. Настроение, если таковое и было до сих пор, было испорчено. Пенелопа взяла свой севен и сделала глоток. — Из этого дома нужно выйти хотя бы ненадолго. А если они проведут здесь хотя бы еще один день? Она закрыла глаза, пытаясь выбросить эту мысль из головы. — Вы согласитесь играть саму себя в кино? — спросил Джек, наклонившись над раковиной. Пенелопа чуть не поперхнулась. «Что — Что? Полицейский широко улыбнулся. «После того, как весь этот кошмар закончится, из всего этого начнут стряпать кино. Это же великолепный сценарий. Если мы правильно раскинем карты, то сможем получить неплохой навар». Пенелопа засмеялась. «Пойдем к Донахю или Копре, или к Джеральда». «К чертям собачьим? Нет! Разрешим компании 20 век Фокс» быстро сделать о наших приключениях телевизионный фильм. Это много интереснее, чем разные там ток-шоу». — В телевизионных фильмах большие звезды никогда не снимаются, — ответил Кевин. — На роли нас двоих возьмут каких-нибудь актеров из мыльной оперы, а меня обязательно будет играть молодой студент. — Верно, — поддержала шутку Пенелопа. — Они всегда выбирают актеров, которые выглядят лучше, чем люди в настоящей жизни. А вот на твою роль, думаю, привлекательную актрису им найти все-таки удастся, хоть и с трудом, — продолжал язвить Кевин. Ха — Ха-ха-ха, — Пенелопа оглянулась на кухню. — Ну и где же наш король? Кевин кивнул в сторону подвала. А, в своей комнате для развлечений, где же ему еще быть? Наверное, строит из спичек небольшую модель Парфенона». «Не совсем так. Но все равно на меня произвело впечатление, что ты знаешь такое слово, как Парфенон. Значит, не совсем безнадежен». Холбрук вошел на кухню и направился к раковине выплеснуть холодные остатки кофе и сполоснуть чашку. «На самом деле я рассматривал свои бумаги, пытаясь определить слабые места Диониса и его Минат. «То, что мы могли бы использовать. Ну и чё, нашли что-нибудь?» «Ничего. Ничего, кроме самого очевидного. Но если бы я имел доступ к своей базе данных...» «Как раз об этом я сейчас и подумал», — сказал Джек. А если бы я успел переписать на дискеты все мои файлы, то имел бы возможность прищучить этого бога». Кевин с удивлением уставился на них. «Да неужели вы раньше не могли додуматься до того, что если боги вернутся, то, например, могут отключить энергию? Или оборвать телефонную связь? Да черт побери, вам надо было предвидеть развитие событий хотя бы на полтора хода вперед! Ведь единственное, что надо сделать, так это купить генератор и автономную радиостанцию, и тогда все было в порядке!» Он замолк, его осенило. «Черт!» — Кевин повернулся к Пенелопе. «Да я такой же тупой, как и они!» «Да все же очень просто. Необходимо прочесать магазины все, какие есть, найти генератор или батареи, или какой-нибудь другой источник питания». «Мы все дураки», — объявила Пенелопа. «Главное, что нам нужно, так это машину с сотовым телефоном, только чтобы он работал через спутник». «Вот это да!» — Кевин ударил ладонью о стол. «А вот выходить из дома я бы вам не советовал», — сказал Холбург. «Почему?» — холодно произнес Кевин. — Вы что, собираетесь стереть Диониса с лица земли, почитывая бумаги в своем подвале? Учитель повернулся к нему лицом. — Ты даже не знаешь, чем имеешь дело, ты, невежественный болван! — Но я-то, я-то знаю, — напомнила Пенелопа. — Еще бы! Это ведь твоя семья во всем виновата! Пенелопа встала, не давая себе труда ответить и посмотреть на него. — Пойдем отсюда, — бросила она поищем машину с телефоном». «Я иду с вами», — сказал Джек. «Тебе бы следовало остановить их», вмешался Холбрук. «В том, что они задумали, есть изюминка», — ответил полицейский и поспешил в другую комнату. «Я вернусь через пару секунд», — крикнул он, обернувшись. «Только захвачу свой пистолет». «Как же хорошо было снова выйти на волю и ехать». Кругом были видны свидетельства новых разрушений, поваленные деревья, догорающие груды мебели, которых вчера еще на этой дороге не было. Но все же в машине им почему-то было даже спокойнее, чем в стенах дома Холбрука. Сама возможность передвигаться по улице, видеть небо поднимала дух Пенелопы. У нее появилась надежда, правда не поддающаяся логическому объяснению, основанная только на интуиции, что несмотря ни на что они смогут найти какой-то выход и одержат победу над Дионисом и его фанатами. Она верила в это больше, чем всем сказкам мистера Холбрука о существовании секретного общества, созданного для борьбы с богами. Они повернули на Монтичелло, и вдали показался универмаг. Только что зародившаяся в ней надежда мгновенно растаяла. Универмаг был опустошен. В коричневых кирпичных стенах зияли огромные дыры. Торговые залы представляли собой руины. Через центральный вход, шумной толпой, танцуя и кривляясь, выбегали голые и измазанные кровью погромщики. У многих на шее висели веревочки с отрезанными частями человеческого тела. На автостоянке стояли разбитые и перевернутые машины. Их скрученные металлические кузова украшали цветы и пестрые ленты. Пенелопа была подавлена огромным размахом безумия. Только в одном этом универмаге толпилось несколько сотен человек. Сколько же их скитается по долине, а их всего четверо. Как же можно надеяться на успех в сражении с этой громадой? Кровь. Как могут они осмелиться вступить в борьбу с тем, к чему у них нет иммунитета? Ее страшная сила, которая превратила обычных городских жителей в аморальных ублюдков, она ненавидела все, все, что случилось. Но, но это одновременно притягивало ее к себе. Она смотрела на этих ненормальных, пьяных людей, и какая-то часть ее существа хотела к ним присоединиться, слиться с ними. А как ее сторонники? Испытывают ли они такие же искушения? Она из-под тишка бросила взгляд на Кевина и Джека, но ничего особенного не заметила. Машина быстро проехала мимо универмага. На другой стороне улицы был разгромлен универсал. Все витринные стекла были выбиты, продукты выброшены на автостоянку, и даже внутрь машины проникал тяжелый и непереносимый запах вина, прокисшего молока и гниющих овощей. Впереди, справа, горела автозаправочная станция «Шелл», и все было окутано облаками черного дыма. «Наверное, это и есть конец света», — подумала Пенелопа. «Или вернее, конец нашего света». Как ни странно, произошло это не в результате ядерной войны, биологического заражения или даже вторжения инопланетян, а из-за возрождения античной религии. И инициаторами этого являются мои матери. «Надо бы поездить по богатым кварталам», — сказал Кевин. «Там жили доктора, адвокаты, а у этих ребят всегда в машинах были телефоны». И действительно... Стоило им оказаться в районе, где обитали люди с доходами выше среднего уровня, как вскоре они нашли неприметный для посторонних глаз особняк в стиле Тюдор, а рядом с гаражом стоял чудом уцелевший Лексус с телефоном. Рукояткой пистолета Джек разбил окно в доме, обыскал все комнаты, но ключи все же нашел. Кевин с Пенелопой ожидали поблизости, они поспешили в гараж, чтобы испытать телефон. На линии шел сплошной фон. Они вывели машину из гаража и снова попробовали. По-прежнему. Только один фон. В следующем квартале они нашли еще одну машину с телефоном. На этот раз Мерседес. Все точно так же. Фон и помехи. От дерьмо. Кевин хлопнул дверью машины. Ну и что же нам теперь делать? Перестань расстраиваться. Особой надежды все-таки не было, ответила Пенелопа. Значит, надо искать радиостанцию, сказал Джек. Кевин кивнул. Хотя уже было ясно, что им едва ли удастся связаться с внешним миром. «Хорошо», — поторопил он. «Пойдем». Они сменили свою машину на «Мерседес» с двумя полными бензобаками. Они долго ездили по улице в этом автомобиле в поисках какого-нибудь грузовика или пикапа с радиостанцией. А человек десять детей кидали в машину камни и бутылки. В другом месте они встретили группу голых женщин которые несли в руках самодельные дротики, сделанные из палок от половых щеток и садовых совков. Они бежали за ними почти два квартала, пока машина, наконец, от них не оторвалась. После нескольких неудачных попыток они все же нашли грузовик строительной компании с ключами, вставленными в замок зажигания. В этом автомобиле была радиостанция. Включив одновременно зажигание и станцию, на каждой волне они услышали только пьяное бормотание, и ничего больше. «Я вызываю всех, кто меня слышит», — объявила Пенелопа. «Есть кто-нибудь, отзовитесь». «Есть кто-нибудь», — раздался издевательский ответ. Они просидели в кабине с полчаса, шаря по всем диапазонам, пытаясь найти хотя бы что-нибудь, надеясь, вопреки всему, что кто-нибудь где-нибудь в каком-нибудь грузовике на дороге услышит их и отзовется». Но единственным ответом им были глумливые и грязные ругательства пьяных фанатов Диониса. Причем уровень непристойности возрастал. В конце концов, обескураженный Кевин повесил микрофон, выключил станцию и устало произнес. — Становится поздно. Поехали. Мы ведь не хотим, чтобы нас захватили здесь после наступления темноты. — В этом ты прав, — согласился Джек. Пенело покивнула и направилась к Мерседесу. — Сколько же сегодня будет длиться ночь? — спросила она себя. — Часов десять? Двенадцать? До дома Холбрука они ехали в молчании.